Глава восьмая «Шарлотта!» Гомер влетел в спальню чародейки и закружил под потолком с тревогой, смотря на хозяйку. «Хватит сидеть у окна! Меланхолия тебе вовсе не идет!» «Привет, птица!» Чарли перевела равнодушный взгляд на любимца, но вскоре снова отвернулась к стеклу. «Чарли!» Гомер, возмущенно захлопав крыльями, опустился на нетронутую ночью кровать. Безупречно расправленное покрывало не давала ему покоя уже второй день. Как Чарли вернулась от матери, так и закрылась спальня. И ладно бы плакала, колотила милые безделушки, которых, к слову, в спальне и не было. Ну или кричала бы: Нет, вместо этого чародейка замкнулась. Она равнодушно ела, пила чай, отвечала на вопросы. Делала все, но как будто не жила. Единственную тему, которую она не хотела обсуждать, это смерть Ивкаса. Только тем памятным вечером после поездки в дом Леди Хилл Шарлотта, переступив порог дома, смогла честно рассказать о том, что ей ответила мать. Представляете? Смотрела она печальным взглядом на Гомера и миссу Кларк. Все эти годы! Сколько писем я ей написала, сколько времени потратила ища ответы! Все время мать знала о смерти Ивкоса и молчала. Просто молчала, не считая необходимым ответить на писульки какой-то там чародейки. Она знала, мисса Кларк! Знала! «Чарли, деточка!» Полная женщина суетилась возле Шарлоты и не знала, чем помочь в такой ситуации. «Не стоит так расстраиваться, твоя мама...» «Она...» «Редкостная стерва!» — встрял тогда в разговор Гомер. «Но ты и так это прекрасно знала, так что не понимаю, чему ты удивляешься». «Она знала!» — закричала в ответ Чарли. «Как ты не понимаешь, Гомер?» Знала и молчала, потому что не считает меня своей дочерью. Эта женщина и сейчас не сказала, где захоронен дядя. Я столько лет потратила на выяснение правды, а могла бы... «Что?» — наклонив голову, уточнил вора «Ну, что бы ты могла? Не ездить в Брамонт? Не искать ответов?» Не познакомиться с Бакстером и не выяснить, что у тебя есть брат? Что бы ты могла? Сидеть в этом доме и все пять лет оплакивать потерю Ивкаса? Ты хоть понимаешь, что если бы ты не работала на Губраманда, то ты никогда бы не узнала о прошлом Ивкаса? Об Эмми, тетке этой ненормальной, которая вроде как бывшая любовь Ивкаса, а на деле простая, обезумевшая от вседозволенности дрянь, посмевшая испортить жизнь детям. Да ты даже письмо бы дяде так и не получил бы, Чарли. О чем же ты сейчас горюешь? Ну, сказали тебе, что Ивкас покончил жизнь самоубийством. Так неужели эта информация отменяет ту проделанную работу, что вы провели с Бакстером? И тот результат, который ты получила за эти годы. Именно после тех слов своего питомца Чарли и замкнулась, не в силах не опровергнуть все сказанное, не согласиться с Гамером. А он, в свою очередь, не стал говорить, что поездка в дом матери проходила под присмотром одного небезразличного к судьбе чародейки детектива, и что Бакстер просил его, Гомера, при необходимости обращаться за помощью и ни в коем случае не оставлять хозяйку одну. Просто потому что он прекрасно понимал. Новости, которые он сообщил так неосторожно, стали для Шарлотты потрясением. Ворон справедливо рассудил, что сейчас не время расстраивать Чарли еще больше, а разговоры о Бакстере непременно расстроят ее, даже несмотря на то, что она узнала, Он ее не бросал и не обманывал. Чарли была слишком упряма, чтобы вот так за пару часов сменить гнев на милость. Поэтому и мисс Кларк, и сам Гамер решили не тревожить чародейку. И вот две ночи спустя Ворон понял, что решение было абсолютно неверным. Знаешь что, я хотел сказать, что внизу тебя ждет письмо из Академии. Но, глядя на твою кислую личность, пожалуй, полечу посплетничать с Кларк. Ведь кто мы с ней такие, чтобы переживать за тебя? В конце концов, если тебе так нравится жалеть себя, сиди жалей. А мы со старушкой Кларк сами попытаемся разобраться, что же именно хотел донести до тебя Ивкас, и что за опасность кроется во дворце. А также, что там за дурацкие ступени и вообще? Тьфу на тебя, Чарль! Вот правда! Мы даже сможем придумать, как Кларк устроится во дворец работать. Меня там многие еще помнят. Слетаю, пообщаюсь с императором. Не уверен, правда, что в империи после этого не произойдет смена правящей династии? Хотя, о чем это я? Эдвард у нас, мужик, еще... — Ого-го, крепкий! Уж как-нибудь переживет то, что теперь я разговариваю. А нет, так значит и я не переживу эту встречу. Каркнув напоследок, гамер, забив крыльями, взлетел с кровати и, вылетая в коридор, специально погромче заворчал. — А ведь могла бы съездить в академию, встретиться там с ректором, задать ему пару-тройку вопросов. Может, и узнала бы что-то интересное и про Ивкаса, и про дворец. Тем более, кто, как нехитрый старик, смог бы помочь ей? Но нет. Вместо этого она будет сидеть на подоконнике и разглядывать чужие крыши. А бедненький комер все должен делать сам. Больше ворон не сказал ничего. Он и так сделал все, что мог, и, гордо замолчав, спустился на первый этаж. Там его возвращение ждала Мисса Кларк. "Ну что?" как наша девочка спросила домработница, стоило Ворону появиться на кухне. "Ставь чайник. Сейчас явится". "Думаешь?" "Уверен. Чарли, конечно, упрямится жуткая, но далеко не дура. И во-первых, не будет бесконечно просиживать штаны на окне, а во-вторых, не позволит нам с тобой рисковать». «А мы собирались рисковать?» Удивленно скинула брови женщина. «А ты не слышала? Мы собрались стать героями и, возможно, даже погибнуть, пытаясь выяснить, что же за опасность угрожает, если не императору лично, то точно кому-то во дворце. Так что прибежит наша Чарли, никуда не денется». — Ох! — сплеснула руками Кларк. — Тогда я и булочки подогрею. Может, поесть хоть нормально, прежде чем снова разведет бурную деятельность. А то смотреть на нее в последние дни невозможно. Тень самой себя. Довольные друг другом, заговорщики занялись каждый своим делом. Кларк готовила для Чарли легкий перекус, Гомер с важным видом ковырял обивку одного из стульев, которые появились на кухне из-за Чарли, регулярно нарушающие правила высшего общества и предпочитающие питаться не в столовой, а именно здесь. Спустя всего 15 минут они замерли, так как услышали уверенный перестук каблучков в холле дома. Мисса Кларк довольно улыбнулась. Гомер, в свою очередь, гордо надулся, распушив перья. Все же их план сработал. Мисса Кларк зашла в помещение Чарли, не отрывая взгляд от письма в своей руке. Мне нужно будет уехать. Возможно, задержусь до завтра. Не уверена. Попросите Джун, чтобы она убралась в моей комнате. Там обязательно нужно проветрить, поменять постельное и... Ради богов. Нормально развесить вещи в гардеробной. Я немного торопилась. Шарлотта. Домработница с довольной улыбкой посмотрела на свою любимицу. — Ты бы перекусила перед дорогой. Чарли обвела задумчивым взглядом стол и, когда увидела свой любимый чай и несколько горячих булочек, кивнула. — Спасибо, не откажусь. На еду чародейка потратила не более пяти минут а встав из-за стола, душевно поблагодарила добрую женщину и, уже выходя из кухни, позвала ворона. «Гомер, ректор Амос ждет меня к сегодняшнему ужину. Ты со мной?» «Конечно!» — картнул в ответ проводник. «Сейчас только парадное перо в хвост воткну и готов!» Поездка до Академии Одаренных должна была занять всего два часа. Все же были плюсы от проживания в столице. Из браманда Шарлотта на поездку потратила бы несколько дней, и ночевать ей точно бы пришлось в одной из комнат преподавательского общежития. Да, конечно, условия там были значительно лучше, чем в ученических корпусах. И для каждого магистра, как и для их гостей, Полагалась не одна комната, а целые покои. Но все же Чарли не очень хотела задерживаться там. Как только карета выехала из города и пересекла очередной из многочисленных мостов, последний на выезде из столицы, лошади ощутимо прибавили в скорости. В окне то и дело мелькали зеленые луга, густой лес, который практически стеной окружал город, и даже можно было рассмотреть пики гор, хотя погода в этот день и была несколько пасмурной. Гомер с важным видом сидел на откидном столике и молча рассматривал пейзажи, в то время как Шарлотта напряженно думала, что же от нее могло понадобиться ректору Амосу. При этом чародейка крутила в руках небольшой конверт с в него запиской приглашением. Уважаемая Шарлотта Мэри Хилл, ректор Академии Одаренных, уважаемый магистр Амос Остин, надеется, что вы посчитаете возможным прибыть к нему навстречу в ближайшие дни. С уважением, секретарь Дерек Бонди. Записка не содержала никакой информации. И это волновало больше всего. Всем студентам Академии Неважно, ученик ты или уже давно покинул стены учебного заведения, было известно, что Амас никогда не станет тревожить своих подопечных по пустякам. И если уж ректор хочет встретиться с Чарли, она не может игнорировать приглашение, даже написанное рукой секретаря. Тем более сейчас, когда вопросов у чародейки было больше, чем ответов. О возможности разобраться со всем само не предвиделось. Амос учил еще Ивкаса, один из немногих счастливчиков, у которых расплата за использование сил не отнимала что-то у чародея, а наоборот добавляла. Многие студенты, когда им становилось известно, чем именно расплачивается несменный ректор Академии за свою силу, начинали ему завидовать. Еще бы! Когда ты молод и целая жизнь впереди, и возможность заполучить года жизни в копилку, отпущенного судьбой, кажется слишком заманчивым. Жить вечно. Не об этом ли мечтают юные романтики, не понимающие, что самое страшное в жизни это не твоя смерть? Кому в 15, в 18, да даже в 20 лет не придет в голову философствовать О превратностях судьбы, об ударах, потерях, разочарованиях. Никому из тех студентов, кому хватало силы дара на обучение в академии на втором и третьем круге. Все они были уверены, что когда закончится обучение, их ждет длинная, яркая жизнь со множеством приключений. И чем демоны не шутят? Свершений что все неприятности происходят с другими, что проблемы будут обходить теперь их стороной. Да, думала Чарли, Бакстер был прав, когда говорил, что обучение в академии построено довольно жестоко, но он не понимал, что там, за стенами учебного заведения молодые чародеи под присмотром опытных преподавателей дольше остаются в безопасности, хранимые от жестоких ударов, болезненных уроков и вкуса разочарования от неоправданных надежд. В академии студенты живут в мире, где они могут дольше оставаться несколько наивными детьми, уверенными, что зачет по физической подготовке – это самая большая трудность, а наказание в виде учебного пособия у менталистов Огромная несправедливость. В очередной раз выдохнув, Шарлотта кинула взгляд в окно и покачала головой. Вспомнив Бакстера, она не смогла отмахнуться от мысли о детективе. И тем более о тех месяцах, когда как дурочка ждала от него хоть одной весточки и проводила в ГГУ Брамонда больше времени, чем дома. Хотя вот в этом точно не было ничего удивительного. По крайней мере, в кабинете Дрейка она могла не волноваться, что к ней в очередной раз нагрянет Эмма и будет требовать вытащить Харпа из душегубки. Не будет плакать и кричать, то обвиняя во всех своих бедах, то умоляя о помощи, потому что, оставшись одна, она не справлялась со всем свалившимся на ее плечи особенно с правдой о смерти матери, предательстве тетки и всего того кошмара, который за этим последовал. Поэтому кабинет Дрейка стал для Чарли не только единственной ниточкой, связывающей ее с Бакстером, но и своего рода спасательным кругом. Тем более, что бывший начальник Бакса очень помог ей и он был тем, кто не поленился приехать на ночь, глядя в гости к магистру по смерти. Не постеснялся потребовать у мисс Кларк прервать путешествие Шарлотты по миру теней только ради того, чтобы сообщить ей. С детективом Ли все в порядке. Он в столице. Его действительно повысили, и он теперь важная птица, работающая в одном из главных управлений всей империи. Дрейк Миллер был тем, кто после этой новости, ругаясь как портовый грузчик, самолично бинтовал Шарлотте руку и отпаивал ее горячим шоколадом, заботливо приготовленным домработницей. Он же чуть было не свернул Гомеру голову, когда тот, не подумав, открыл клюв и в своей обычной манере посмел сообщить начальнику главного управления безопасности города что его работа магистра по смерти не касается, и если упрямая чародейка решила потратить литр своей крови на прогулку к теням, то она сама дурра. А Чарли решила, так отчаянно она переживала за Бакстера, что в какой-то момент, отказавшись от помощи ворона, Сама нырнула в мир теней, чтобы не найти там тень этого упрямого мужлана, который так внезапно пропал. Больше всего она боялась найти Бакса среди мертвых. Больше всего надеялась, что в этот раз ее поиски в городе мертвых не принесут результата. Конечно, это не значило бы, что с детективом все в порядке. В конце концов, Эдди был ярким примером, что неугодных сотрудников, сующих свой нос куда не следует, не обязательно убивать. У господ, имеющих достаточно власти, чтобы распоряжаться судьбами других людей, хватало способов и ресурсов уничтожить человека, не пачкая руки кровью. Да, Чарли понимала, чем именно рискует не пользуясь связью с проводником, и в то же время она была рада, что в тот раз нырнула в мир теней одна, ведь погружение ей принесло крайне неожиданную встречу и крайне занимательную беседу. Из-за того, что в этом путешествии девушка была одна, ей удалось сохранить в тайне все, что она узнала тогда. Хотя не мисс Кларк, Ни тем более Дрейка Миллера ее подвиги не впечатлили. Чарли даже пришлось дать обещание не рисковать собой, по крайней мере на протяжении пары недель, пока она не восстановит силы. И хотя срок, названный Дрейком, давно уже вышел, но Шарлотта, до сих пор помнившая некоторые особенно едкие речевые обороты Миллера, старалась не лезть на рожон. И дело было даже не столько в словах, произнесенных сгоряча, а в совершенно бледном лице взрослого мужчины, повидавшего на своем веку многое. Если уж он так был напуган состоянием Чарли, значит, она и правда перегнула палку и потеряла счет времени в коварном мире мертвых. Так что приглашение Амоса было крайне своевременным. Шарлотте нужно было многое у него спросить, в первую очередь про загадочные ступени восхождения. А еще она крайне хотела узнать мнение старого ректора насчет самоубийства дяди. Ведь всем известно, что ректор Остин никогда не оставлял выпускников Академии без присмотра, даже если те становились настолько значимыми фигурами, как Ивкас. Особенно, если они становились настолько важными чародеями. От тяжелых мыслей Чарли смогла отмахнуться только когда карета подъехала к воротам академии. Естественно, никто не собирался пропускать наемный экипаж на территорию учебного заведения. Но, видимо, кучер не знал о жестких правилах, царящих здесь. Оттого и начал спорить с превратником. А Чарли, услышав ворчливые нотки очередного бедолаги, который вынужден был сегодня сидеть в тесной будке рядом с воротами и следить не столько за теми, кто хотел пройти через ворота с улицы, сколько за теми, кто хотел выйти. Все в порядке. Чарли, открыв дверцу кареты, спрыгнула, не дожидаясь, когда перед ней развернут подножку. «Дальше я сама». Улыбнувшись недовольному кучеру, она протянула ему несколько монет. «Леди, но как же? Тут до самой академии еще час ходу. Прищурившись, извозчик оценил расстояние до ближайшего корпуса. «Ничего», — усмехнулась чародейка, провожая взглядом вылетевшего из кареты ворона. «Прогулки весьма полезны». Дождавшись, когда кучер развернет экипаж, и его ворчания прекратят доноситься до привратника, она с понимающей усмешкой посмотрела на одного из старшекурсников. «Что — Что? — недовольно буркнул тот. — Зря вы отпустили своего кучера, леди. — Посторонних в академию не пускают. — Посторонних? — громко каркнул Гамер, приземляясь на шпиль, украшающий ворота. — Ты глаза-то разуй, мальчишка! «Где ты видишь чужаков?» Паренек, ругнувшись скорее от неожиданности, чем от испуга перед говорящей птицей, подошел ближе к воротам и, прищурившись, окинул взглядом Шарлотту. Та, понимая, что именно он пытается увидеть, отогнула лацкан на приталенном укороченном пиджачке. Именно за ним скрывался отличительный знак «Магистра смерти». «Добро пожаловать домой, магистр!» тут же расплылся в улыбке студент за какие-то грехи вынужденный проводить день в небольшом помещении на жаре. И как будто этого было мало, ему потом еще предстояло нагонять весь пройденный материал, пропущенный сегодня, ведь каждый из преподавателей посчитает своим долгом спросить его именно по пропущенной теме. Дождавшись, когда ей откроют калитку, Чарли уверенно шагнула на территорию, которую, откровенно говоря, думала никогда больше не посещать. «Дом, милый дом! Да, Чарли?» Хохотнул Ворон и, забив крыльями, улетел в сторону учебного корпуса. Ему здесь скрываться было незачем, а вот крылья после поездки в закрытом экипаже размять хотелось. «Ладно». Вздохнув, Шарлотта бодро зашагала по тропинке в сторону административного здания. Надеюсь, польза от этой поездки будет больше, чем вреда.